Глава 5 Лидия Коро Я пулей выбежала из гостиной и скрылась в полюбившейся мне кухне. Сумбур мыслей о ненавистном лире сбивал меня с толку. В принципе, какая разница между тем, что сказал Шайнес и ролью породистой кобылы, что мне было уготовано с самого начала эльфом? Я почти уверена, что Нак, будучи воспитанным и в какой-то мере романтичным мужчиной, сам додумал насчет того, как важна эта Дейна для эльфа. Господин Атаниэль всем своим видом демонстрировал, что я для него не более чем собственность. Никакая магия не изменила бы моего положения. «О чем я думаю?» – негромко воскликнула я, пытаясь вернуть свой мир обратно с головы на ноги. «Почему меня так возбуждали слова Шаю?» Наверное, где-то в глубине души хотелось верить, что я какая-то особенная и ценная, а не просто понравившаяся игрушка, которую решили воспитать под себя. Я еще немного попредавалась самокопанию, приготавливая начинку на пироги. Но мое уединение прервал шумный ингерт. «Пироги? Какая ты умница!» – сказал друг, целуя меня в щёку. «Нам с Нагом нереально повезло, что ты так вкусно готовишь, что весьма неожиданно для леди». «Его зовут Шайанес, можно Шай», – сообщила я парню. Почему-то слышать пренебрежительное обращение к недавнему узнику не было неприятно. «Да?» – опять заговорил, – удивился Ингерт. «Он нормально общается, только горло у него еще болит от усилий. Это все из-за ошейника, что надели на него эльфы», – пояснила я. «Он тебе нравится?» – Серьезно спросил друг. А когда увидел удивление на моем лице, добавил, «Просто ты так о нем печешься? «Ты вообще о чем говоришь, Инг? Мне сейчас не до глупостей». Мура ответила я, стараясь прогнать вновь нахлынувшую тревогу за родителей. «По уговору мы не будем обмениваться письмами до тех пор, пока я не буду на островах Архипелага. Брось. А когда тебе будет до глупостей? Сначала ты боялась Лиера, который присматривал за тобой. Теперь сама придумала оправдание, чтобы продолжать прятаться в своей раковине». «Ты что, сводничаешь?» – изумилась я. «Больно нужно. Просто не зацикливайся на проблемах». Ты боялась, что Лер убьет случайного ухажера, с которым ты могла бы флиртовать? Так Нагу все равно грозит смерть или участь уже смерти. Он взрослый, опытный мужчина, не зайдет дальше, чем ты будешь готова. Я хочу, чтобы ты перестал откладывать свою жизнь на потом. Проникновенно сказал вечно веселый Инк, но быстро сменил серьезный тон на более привычный, шутливый. Тем более, если нас поймает Лер, этого потом не будет. Бросив последнюю фразу, он исчез из кухни. прихватив приготовленный для него сэндвич. Не могу сказать, что слова Инга никак не отложились в моем сознании, но я и не побежала кидаться на шею Шайнеса. Представив себе эту картину и растерянное лицо Нага, я прыснул от смеха, бережно перекладывая мягкое, податливое тесто в форму. За работой время пролетело незаметно. На улице крепчал мороз. Солнечный погожий день сменили холодные сумерки, а Ингерт, ушедший довольно давно, не возвращался. Беспокойство за друга нарастало. Я решила взять одну из лошадей и попытаться его поискать, пока окончательно не стемнело. «Куда собралась?» – Крипло спросил Шенес, переграждая мне путь к двери длинным черно-зеленым хвостом. «Инк ушел еще до обеда. Я беспокоюсь о нем, ответила я, обматывая шею теплым шарфом. «Я сам», – кратко сказал змей, «снимая с вешалки тёплую куртку и шапку». «Нет, вы не сможете сесть на лошадь», А скользить хвостом по снегу – не самая лучшая идея. «На улице мороз. Вы скоро замёрзнете. Я быстро», – сказала я, стараясь обойти его гибкую конечность. «Одну не пущу. Опасно. Вместе», – прошипел Шай. Пока мы решали, каким составом идти, дверь скрипнула, и в комнату валился инк. Выглядел он плохо. Одежда растрёпана, местами разорвана. Одна рука плети висела вдоль туловища, а лесо пересекали кровавые царапины. «Что случилось? То тебя поранил?» Набросилась с расспросами на бледного, едва стоящего на ногах друга. «Волки, они задрали капельку, а я едва спасся. Но пришлось ждать на дереве, пока они уйдут». «Что с рукой?» – прошипел Шай. Недачно упал, когда стая набросилась на лошадь», – сказал Инг, оседая на пол. «Мы с Нагом быстро стянули с парня верхнюю одежду, стараясь не потревожить больную руку. Пока я бегала за водой и спиртом для очистки раны, Шайнес сразил Ингерда по пояс и осматривал». «Многочисленные небольшие ранки и синяки. Рука выбита и сломана. Я еще не смогу колдовать. Придется накладывать шины». Срывающимся на хрип шепотом сказал змей, резко дергая Инга за поврежденную конечность. Друг вскрикнул и едва не лишился сознания, заваливаясь на бок. Душа его поддержал и привел в чувство. Через пару часов перементованный Ингерт уснул прямо в гостиной. Есть он не стал и выглядел откровенно плохо. Шайнас отнёс спящего друга в его спальню. Удивительно, но худосочный нагнёс парня, будто тот весил не больше котенка, вызывая моё невольное восхищение его силой. «Я проверю конюшню», – крипло прошипел Шай, – и исчез за дверью, на ходу надевая куртку. Идти за ним я не рискнула. Разместившись у камина, я подбросила дров, отрешённо глядя в ровно горящее пламя. До сегодняшнего дня наше приключение оказалось простым и выполнимым. Конечно, я понимала, что переход через горы – это тяжело и потребует определенных усилий. Но только теперь я начала понимать, что если случится беда, то рассчитывать мы можем только друг на друга. Даже сейчас, во время нашей вынужденной зимовки, едва не случилась трагедия. Шай вернулся хмурый и сосредоточенный. «Что там?» – спросила я. «Следов стаи возле дома и конюшни нет. Но теперь нам лучше не выходить поодиночке и без оружия. Особенно тебе». «Хорошо». «Пойду посмотрю, что с Ингом. Ужинай без меня», — сказала я, покидая гостиную. Инг беспокойно метался во сне, постанывая от боли. Я потрогала сухой горячий лоб, потревожив парня. Он открыл мутные от боли глаза. «Потерпи, я сейчас приготовлю настойку от жара», — сказала я, пытаясь встать с кровати, но Инг удержал мою руку. Побудь со мной немного». Стыдно признаться, но я боялся, что умру на лесной поляне. «Тебе нечего стыдиться. Любой бы испугался». Ты молодец, что спасся. Тебе нечего стыдиться. Любой бы испугался. Ты молодец, что спасся, сказала, успокаивающая, поглаживая его черные спутанные кудри. Прости меня. Из-за своего неуемного желания развеяться, я потерял лошадь. Даже не знаю, как мы теперь запряжем повозку. Виновато сказал парень, прижав мою ладонь к своей щеке: Не переживай. Сейчас главное, чтобы ты скорее поправился. Все равно через горный перевал лошади не пройдут. Просто возьмем только самое необходимое. «Ты слишком добра ко мне. Я не заслуживаю твоего доверия». Стыдливо прикрыл глаза Инк и отвернулся. «Не говори ерунды. Кому мне еще доверять, если не тебе?» Успокаивала я друга, приобняв его за плечи. «Никому не доверяй. Я предал тебя. Помнишь, в июне меня не было неделю?» Дождавшись моего кивка, Инг продолжил. «Меня поймали, когда я ради шалости стянул булочку в пекарне. Только в этот раз со мной шутить не стали». И бросили её за стенки магистериума. Первый день я думал, что все это ерунда, и скоро меня выпустят. Но через пять дней стало реально страшно. Эльфоохранники шутили, что я стану первым бродягой, казнённым за булочку. На шестой день пришёл Лер. Он долго расписывал, как наказывают воров. А потом приложил свободу в обмен на сведения. Сведения о тебе. И должен был сообщать ему обо всех вылазках и наших шалостях. На несколько минут Инка замолчал, прикрыв глаза от стыда. а потом продолжил. И я сообщал. Рассказывал все, Смотрел, чтобы парни не слишком приближались к тебе. А особо их прогонял драками или угрозой сообщить Леру. Ты обратила внимание, что в последнее время со мной никто, кроме тебя и Софии, не общался? Они поняли, что я стукач. Бурька сказал Инг, заставляя мой сердце обливаться кровью от жалости к другу. Когда вы зашли в магистериум, я понимал, что если сообщу Леру... Последствия будут самыми серьезными, Поэтому не выдержал и побежал к твоему отцу. Я знал, что он готовит ваш побег. Поэтому надеялся, что он поможет сбежать. Мне сбежать от своей подлости. Прости меня, Лидия. Я не достоин ни твоей заботы, ни дружбы. Не говори так, Инг. Да я и сама не знаю, как поступила бы на твоем месте. Лира умеет тонко манипулировать человеческими страхами. Мне, как никому другому, это хорошо известно. Ты же не рассказал ему о том, что родители готовят мой побег? Спросила я, затаив дыхание. Нет, конечно. Он спрашивал о тебе, а не о семействе Коро. Поэтому я не нарушил обещание. Но все равно я поступил подло. Не очень стыдно. Не думай сейчас об этом. Просто вдохни. Ты не сделал ничего по-настоящему подлого. Не кори себя. Не страшно, что Лир знал о наших проказах. Главное, что ни ты, ни Софи не пострадали из-за меня. Ингерт зашёлся нехорошим грудным кашлем и, тяжело дыша, забылся тревожным сном. Я быстро спустилась на кухню. чтобы приготовить лекарства и растирки для парня. Но столкнулась с Шейнесом, который со сноровкой опытной знахарки крошил коренья и измельчал сухие травы в ступке. «Как он?» – спросил змей. «Плохо». У Ингажару. и он начал кашлять. Тяжело и надрывно. Сказала я, доставая чистое полотенце и разбавляя в воде уксус для растирания. Не беспокойся. Если станет совсем плохо, я попробую применить магию. Но, скорее всего, сам слягу с истощением. «Оставлять тебя без защиты не хочу. Давай попробуем обойтись лекарствами». Прохрипел Нак, процеживая резко пахнущий отвар. Следующие сутки прошли как в кошмарном сне. Стоны Инга, запах трав и настоев, кислый запах болезни и бессвязные просьбы друга его простить. В перерывах, когда Ингерт забывался относительно спокойным сном, я размышляла. «Чего добивался Лир? Ведь если он знал о моих шалостях, то мог их быстро прекратить». но не сделал этого. Почему? Почему он шантажировал моего друга? И кто еще докладывал эльфу обо мне и моей семье? Но самое главное, чего он от меня хочет. Я не была чрезмерно самоуверенной особой, поэтому спокойно воспринимала тот факт, что блестящей красавицей я не являюсь. Да, я довольно мила, но вокруг всех эльфов кружатся самые привлекательные девушки и женщины. Так для чего столько усилий? Неужели Нак прав? Но ход моих дом прервал надрывный кашель Инга. «Ты сама скоро заболеешь, если не отдохнешь, – Сказал вошедший Шай, протягивая мне большую кружку с горячим бульоном. Вторую он поставил на тумбочку и принялся поднимать Ингерда повыше, чтобы накормить. «Ешь?» Я нехотя сделала пару глотков и поставила чашку. «Не заставляй кормить тебя, как Ингерда, с ложки. Поверь, я это сделаю». Мура сказал Нак, возвращая кружку в мои руки. «Хорошо», – согласилась я, глотая наваристый бульон. «Пойди поспи, я сам побуду с Ингардом», – сказал Шай, но вдруг снова позвал меня в бреду, и я поспешила к его постели, снова смочив полотенце в прохладном растворе. Шанес, расскажи, зачем ты пришел в наш мир? И почему ты один?» – спросила я о том, что меня давно тревожило. отрешённо обтирая горящего инга. «Не сейчас». «Тихо», — сказал он. Мне нужно знать, почему Лер так поступил с тобой. Он, конечно, далеко не ангел, но откуда такая жестокость? Расскажу, когда поспишь». Инги Нет причин себя истязать». «Строго», — сказал Шай. Я хотела возразить, но Нагу надоело припираться. Он легко подхватил меня на руки, несмотря на сопротивление, отнёс в мою спальню и сгрузил на кровать. Вопреки моим намерениям, Глаза закрылись, едва я коснулась подушки. «Не заставляй меня возвращаться!» «Тихо!» – сказал он. «Это слишком заманчиво!» Его сухие горячие губы на мгновение коснулись моих. Или мне это только показалось? Но по телу пробежали горячие мурашки удовольствия, заставляя вздрогнуть от непривычного томления. А когда я открыла глаза, то была в комнате одна. «Наверное, я все придумала!» «Это от усталости!» – шалит воображение. Подумала я, проваливаясь в сон.